Когда я бросаю, а он плачет, я могу полюбить опять. Ну а когда меня бросают и смеются, я готова сойти с ума от любви. Госпожа де Бельер невольно привстала на диване. Она ревнует. Мелькнула в голове Маргариты. «Значит, — проговорила маркиза, — ты безумно любишь господина Беккинга, то бишь господина куке Маргарита болезненно ощутила удар,